На следующий день на Шейре праздновали еще одно событие, хотя менее шумно. Счетчик оборотов показал, что грибные валы корабля завершили 75 миллионных циклов. Работы, что в пересчете на расстояние, означало, что Шер уже четыре раза обошел вокруг света. По этому случаю в машинном отделении ожидали визита командира. Когда на счетчике появилось число... 74 миллиона 999 999 командир электромеханической боевой части капитан второго ранга Эве остановил машины. В этот момент машинное отделение спустился кранке, где его встретил не Эве, а вахтиный унтер-офицер. Унтер-офицер обратился к командиру с краткой речью, из которой Кранке мало что понял, но, подойдя к тахометру, увидел, как на нем выскочили цифры — 75 миллионов. Это произошло в 16.00, 17 декабря 1940 года. Адмирал Шейер... Продолжая движение на юг, выходил теперь на торговые пути между Бразилией и Европой и между Бразилией и Африкой. В этом районе особый интерес представляли британские суда, снабжавшие военно-морские базы англичан в Гибралтаре и Фритауне. 17 декабря Кранки развернул корабль на северо-восток. На этом курсе Шеер вскоре снова пересек экватор, но это уже никого не беспокоило. На корабле не осталось ни единой души, не прошедшей крещение Нептуном. Мысли экипажа занимали теперь более серьезные вещи. Отремонтированный и прошедший испытание Арадо два раза в день, утром и во второй половине дня вылетал на разведку. 18 декабря при возвращении из очередного разведывательного полета лейтенант Пич покачал крыльями своего гидроплана. Это означало, что летчики «Арадо» обнаружили какое-то судно. Поднявшись на мостик, Питч доложил, что обнаружил сухогруз, примерно 8 тысяч тонн, с орудием на корме, блендированным мешками и песком. Судно шло на северо-восток курсом, почти параллельным курсу Шейера. В 11.36 на горизонте показались мачты британского судна. Чуть позднее появились труба и темно-желтые надстройки. И, наконец, стал виден корпус, глубоко сидящий в воде. Сигнальщики этого судна также заметили Шейера, и радиостанция сухогруза немедленно стала передавать сообщение О приближении к ним военного корабля. Р Р Р разнеслось в эфире, и хотя радисты Шеера пытались заглушить передачу, этого сделать не удалось. Какая-то британская станция подтвердила получение сигнала бедствий. Дать предупредительный выстрел, приказал Кранке. Просвистев в воздухе снаряд поднял фонтан воды перед носом парохода. Однако, вместо того, чтобы остановиться, судно отвернуло в сторону и увеличило скорость, пытаясь уйти. Из радиорубки доложили, что британское судно продолжает посылать сигналы бедствия. Одну из радиограмм подтвердил вритаун и запросил судна, сколько труп у атакующего корабля, одна или две. «Второй предупредительный выстрел», скомандовал кранка. 150-миллиметровый снаряд взорвался у самого носа парохода, подняв столб воды, обрушившийся на палубу.